Глава 2. Валигощ. Весна 6658 года. от сотворения мира в Звездном храме. Прогулявшись по тропе Трояна, я оказался в Валигоще, где меня встретили волхвы Яровита, и это были молодые Венеды, не старше 25 лет, неопытные, но рьяные. Обычно волхво мог стать служитель богов в возрасте 40-45 лет. Человек уже пожил многое повидал, знает цену словам и обещаниям, проводил обряды и набрал авторитет, досконально знает свое дело и понимает, куда он должен вести людей. Однако минувшие десятилетия ослабили влияние славянских культов, храмы родовых богов в запустении, и простому люду нужны наставники, которых не хватало. Поэтому требования к волхвам резко снизились. Старый огнеяр — и Войден Лебедян, который в самом скором времени станет верховным жрецом Яровита в Венедии, стали активно продвигать молодежь и расширяться. Для этого они сократили сроки обучения, дали в ведунам поблажки и набрали в дружину Яровита профессиональных воинов. Разумеется, все это сказывалось на качестве. Новые люди, которые вливались в культ, многого не знали и не понимали. Однако они хотели приносить пользу своему народу, оставить след в памяти людей и ненавидели крестоносцев. Люди честные, прямые, сильные и лишенные экстрасенсорных способностей. Но они вдохнули в дряхлый культ, который находился на последнем издыхании, новую жизнь. Именно они, а не старые волхвы, ходили по отдаленным селам, славили родовых богов, строили новые капища и доносили до сородичей истину, что они не рабы, а потомки небожителей. Раз так, то нужно соответствовать. Быть сильным и крепким человеком, ничего не бояться и жить по чести, по заветам предков. В общем, это еще одно изменение истории, вызванное моим появлением в прошлом, и на мой взгляд, Агнияр и Войден поступили мудро. Они вовремя подстроились под новые времена, и можно с уверенностью сказать, что культ Яровита в ближайшие сто лет не зачахнет. Точно так же, как культы Световида – Триглава, Велеса и Макоши. А вот насчет остальных я не уверен. Ульт Ярилы практически уничтожен. При штурме Зверина погиб верховный жрец Радша, а его ученики полегли в боях с германцами. Ну и кто будет отстраивать храмы Ярилы, а потом славить великого предка? Некому. Та же проблема у последователей Перуна, Радегаста, Перевита, Паринута и других менее известных и значимых. Слишком мало их осталось, и уцелевшие жрецы не стремятся набирать учеников, а сидят в святилищах, вспоминают старые добрые времена, тоскуют и ждут у моря погоды. А ведь так нельзя. Это противоречит самой сути свободолюбивых Венедов. Но как сдвинуть с места старых волхвов и как заставить их шевелиться, мне неизвестно. Да и нужно ли это делать? Выживут сильнейшие а остальные уйдут в тень. Как бы там ни было дальше, а договариваться с четырьмя культами проще, чем с двадцатью. Впрочем, я отвлекся, и нужно вернуться к тому, что происходило в Волигоще. На дворе ночь. Молодые волхвы проводили меня в храм Яровита и оставили одного. Я свой. Мне в святилище открыты любые двери. Следовательно, сопровождение не требовалось, и, дожидаясь, пока разбудит огнеяра, я прошел в главный зал храма, и молча поклонился статуе Яровита. Отклика не было. Великий предок сейчас далеко не слышит меня и не видит. Отвернувшись от статуи, я подошел к стене, на которой висел драгоценный артефакт — щит Бога. До этого момента видел его только издалека. Забавная вещица и не более того. А для жителей Валегоща — это как череп очень уважаемого святого для христиан или знаменитая Туринская плащаница — Но, честно говоря, осмотрев щит, я пришел к выводу, что это новодел, которому не больше двухсот-трехсот лет. Почему я так решил? Объясню. Щит ростовой и неудобный, рассчитанный на богатыря ростом свыше двух метров. Он слишком тяжелый, полностью сделан из меди и покрыт золотыми бляхами, которые во время боя станут отлетать. Металл изрядно проржавел, а ремни на щите сгнили. Но самое главное в нем не было силы. Никакой. Ни доброй, ни злой. Просто ритуальная вещь, и если и был у волхвов его щит, то это не он. «Здравствуй, Вадим!» В зале появился огнияр и я обернулся. Верховный жрец Яровита постарел. Тело сгорблено, ноги волочатся по полу в руках посох, на который он опирался. Волосы полностью седые, а руки словно палки, тонкие и немощные. «Здравствуй, Огнияр!» Я кивнул жрецу, подошел и поддержал его за локоть. «Давай присядем!» Он кивнул на лавку в углу. Проводив жреца к лавке, я помог ему присесть и разместился рядом, после чего, начиная разговор, он сказал. и вовремя появился, и хорошо, что раньше назначенного срока. Я еще с вечера к тебе голубя с письмецом послал, чтобы ты поторапливался». «А что так?» Не, ладно, здесь. Екса воду мутит. Не он один. Тут такой клубок закручивается, как бы до крови не дошло. Князья совсем ошалели, словно на них кто-то черный морок напустил. Сегодня не Клод с Будимиром сцепились, едва биться не начали. Чего они не поделили? Будимир из Весловитов, род старый, а не Клод из боевых бояр. Как династия на конингов среди бодричей власть утеряла и данным продалась, так Неклот князем и стал. Ты про это знаешь? Знаю. Вот будимир спеси показал. Сказал, что должен сидеть выше не клота раз он потомственный князь и за ним Руян. А князь бодричи ответил, что он щенок и в настоящих битвах не бывал. Пока мы крестоносцев били... Будемир за морями прятался, словно трус. Слово за слово, дружинники подоспели и за мечи схватились. Но хорошо, что Доброга был неподалеку. Унял князей. «Это всё Агнияр поморщился. «Это только начало. Дети грифинов объявились. Кто-то из лесов выполз, а кто-то от ляхов прибежал». Говорят, что они за отцов не в ответе и потому хотят получить уделы, ибо княжичи. Кому городишка а кому несколько деревень. Еще от Пиктайта гонец приплыл. Просит разрешения выступить перед князьями. Новгородские ушкуйники на трех лодьях пришли. Зачем и почему, никто не знает. Ну и местные претенденты на княжеское корзно тут как тут никуда не делись. Вокруг ингваря наемные бойцы кучкуются. Купцы бойцов наняли, чтобы княжеча не убили. С ексой крупный отряд головорезов, а Вилимар княжеских дружинников собирает. А что Прибыслов? Умирает. Он уже ничего не соображает. Бредит и постоянно какого-то Мирослава о прощении просит. Еще день-другой и помрет. А что насчет будущего князя скажешь? Кого поддержишь? Он покачал головой. «Не хочу в это вмешиваться. Устал». «Нельзя оставаться в стороне». «Нельзя», — согласился он. «Только кого поддержать?» «Велимара, конечно». Огнияру усмехнулся «Свою линию гнешь?» «Да». «А мне ближе Ингварь. Малой совсем. Но за ним купцы городские, которые нам хорошо помогают. Они княжество сберегут» торговать станут и всем горожанам от этого выгода. — Не о городе надо думать, а обо всем племени Лютичей. — Так я и думаю. Поэтому окончательного ответа никому пока не дал. Сход племени Лютичей вечером будет. Время еще есть. — Намек понял, — промелькнула у меня мысль. Если до схода Велимар навестит храм Яровита, и пообещая жрецам поддержку, они встанут на его сторону. Это уже половина жрецов Валигоща, а за культ Велеса, которым управляет жрец видослав мне сказать нечего. Кто еще, кроме Доброги, Никлота и Будемира, в город приехал? Больше никого. Всех завтра ждут. Рогдай Помарянский к полудню появится, Мстислав Выдыбай, Идр Викамирович, Войден Лебедян, Зарислава, Лучеврат и Калигост. Сыновья Никлота, старший Вартислов и младший Прислов. Оба с женами. Бояр и лучших витязей много приедет. В общем, весело будет, если князья друг друга не зарежут. Не должны. А мне на сердце неспокойно. Он тяжело вздохнул и продолжил. Знаешь, Вадим, одержали мы над врагами великую победу. Собрались силами... Забыли старые обиды, встали плечом к плечу и разбили крестоносцев. Казалось мне, что после этого люди станут лучше, сильнее и добрее, перестанут лгать, воровать и говорить про соседей гадости. Но ожидания не оправдались. Слаб человек. И князья у нас подстать стать рядовичем. Нужно общее дело делать, оборону крепить и быть вместе, а не каждый о своем уделе думают». Вот соберутся завтра все князья, и начнётся делёжка. Вождя Лютичем выберем, тут я спокоен. И не важно, кто это будет, общий язык с любым найдём. А кто великим князем Венедий станет? Вот это вопрос так вопрос. Наверное, не Клод? Нет, он не хочет быть великим князем. Ты так думаешь или знаешь? Знаю. Говорил с ним вчера. А почему так? Обязанностей много, а настоящей власти нет. клод свои разоренные города отстраивает. Для него это важнее всего. Поэтому и не хочет садиться на великокняжеский стол. Тогда вождем Венедии станет Рогдай. Я тоже так считаю, поскольку Будемир молод и горяч. Однако Рогдай не справится. Великий князь должен быть политиком, а он воин до мозга костей. витесь Что с него взять? В битве герой, а управлять ему трудно. Поэтому он фигура временная. Хорошо бы вместо Прибыслова тебя великим князем сделать. Мы с Викамиром когда-то про это говорили. Только сейчас это невозможно. Тебя многие знают и уважают. Дружина у тебя хорошая и серебро в казне водится. Но ты не потомственный князь и не вождь племени так что дорога наверх для Вадима Сокола пока закрыта. Зная тебя, могу сказать, что если захочешь, то сменишь Рогдая. Ты думал об этом? Да. Это хорошо. А хочешь быть великим князем? Нет. Однако, если не найдется никого лучше, придется. И это тоже хорошо, что к власти не рвешься. Огнияр усмехнулся и задал новый вопрос. «А вообще, как у тебя дела? Что нового?» «Хвала пресветлым богам, все в порядке. Жены и дети здоровы, город растет. Спускаются на воду корабли, дружина тянет службу. Доход имеется». В этот момент я прервался, поскольку заметил, что голова Огнияра опустилась на грудь. Он заснул. Разум у старика крепкий, а вот организм его подводит не выдерживает нагрузок и отключается. «Уходит старая гвардия», — с тоской подумал я, вспоминая Векамира, верховного жреца святовида который умер в прошлом году, после чего встал и покинул зал. На выходе подозвал юнака, ученика в храме, и велел отнести огнеяра в его покои. Юнак кивнул, позвал друга, и они отправились выполнять поручение. А я вышел из святилища и встретился со своими дружинниками. Небольшой шнекер с варягами и варагами под командой Хараяра Веприа заранее был отправлен в легощ Поэтому я не один. Хараяр доложил о том, что происходит в городе. Но ничего нового я не узнал и направился в дом Велимара, с которым предстояло серьезно поговорить. Выбор нового князя – внутреннее дело лютичий. Но, как уже отмечал, у меня тоже есть свой интерес. Велимар жил в центре города, Невдалеке от святилища Велеса. Дом у него большой и богатый. Во дворе напряженные дружинники, которые раньше служили при Быслову. И он встретил меня словно дорогого гостя. С ним мы просидели до самого рассвета и расстались союзниками. После чего он помчался в храм Яровита договариваться с волхвами, а я на постоялый двор. Там переоделся, умылся, позавтракал, немного отдохнул и снова вышел в город» дабы встретиться с людьми, от которых зависит существование Венецкого союза. Одна встреча за другой. Знакомых у меня много, и с каждым хотелось пообщаться. А кое-кто сам искал меня, поскольку считал, что я могу дать ценный совет. Обо всех, с кем в тот день виделся, говорить не стану, это долго. Поэтому остановлюсь на самых интересных моментах. Сначала посетил Никлота. С ним обсудили выборы князя Лютичей, и великого князя Венедии. Он становиться во главе Союза славянских племен не собирался и подтвердил это. Затем сказал, что его люди, в основе это купцы и ремесленники из Зверина, поддержат Велимара. После чего князь попросил об услуге. Он хотел отправить на летнюю охоту к европейским берегам пару кораблей. Сюда есть и воины имелись, но не было вождя, и поэтому его флотилия должна стать частью моей эскадры. А мне-то что? Я не отказал? Чем больше воинов и кораблей, тем больший урон мы нанесем врагу. Ранка-самород флотоводец бывалый, так что справится. А еще ему были нужны контакты с русским царем Изиславом Мстиславичем. С моей стороны резонный вопрос, зачем? На что был получен честный ответ. Никлоту требуются переселенцы, которых он посадит на опустевшие земли, и после смерти Викамира он стал сомневаться, что Венецкий союз выдержит удар очередного крестового похода. Вот такие дела, невеселые. Один из главных вождей Венедии сомневался в своей силе и уже начал искать место, куда можно отступить. Но его можно понять. Вести из Европы приходят тревожные. Среди князей нет единства, и племенной союз абодритов в минувшей войне понес самые большие потери. Из пяти мужчин, которые вышли на бой с крестоносцами, домой вернулись только двое, и один из них калека. Почти все города ободритов сожжены. Казна Неклота, несмотря на богатые трофеи, пуста. В дружине после очередного набора всего 350 всадников, и в основном это слабо подготовленная молодежь. А ведь были времена, когда конница Бодричей считалась лучшей в Европе. Князь от меня свои мысли не скрыл, и я пообещал поддержку. Если будет отправлено посольство в Киев, постараюсь сделать так, чтобы посланцев Неклота приняли без проволочек. Впрочем, уход племенного союза абодритов на Русь – не единственный вариант. Есть Винланд – самые дальние земли. А также ничейные территории поближе. Например, Норботтен, Норвегия и Финляндия. Да и не факт, что Никлод оставит родину, пока он только думает и перебирает варианты. Наводит мосты дружбы с соседями, возвращает домой вынужденных переселенцев, которые бежали от войны, и продолжает восстанавливать свою столицу. От Никлота отправился к Рогдаю по Марианскому, но был перехвачен Идером векамировичем который двигался из порта на постоялый двор, что характерно не один, а вместе с несколькими ушкуйниками. Оказалось, что это он пригласил новгородцев в Валигощ. Пришлось задержаться, дабы поговорить с хозяином острова Борнхольм и векамировичем старый товарищ меня удивил. В отличие от Неклота, он не сомневался в том, что Венеда выстоит. Наверное, это связано с тем, что он островитянин, и крестоносцы, которые находились на материке, его не пугали. Идр-мореход, он знал о винландии и думал о будущем. Добираясь к заокеанским колониям, которые Венеды собирались развивать, наши мореходы делали три основных остановки. На Фарерских островах, в Исландии и в Гренландии. Пока нас там привечают. Но как долго это будет продолжаться, неизвестно. Поэтому Идр собирался основать на Фарерских островах и в Исландии свои портовые фактории, за которые, если необходимо, он был готов воевать с местными жителями, потомками норгов и шотландцев. А главной ударной силой Идра станут ушкуйники. Они, конечно, долгое время тайну Винланда хранить не смогут. Однако рано или поздно она все равно перестанет являться таковой, а карт у них нет. Нам бы пять лет выиграть, а потом уже все равно». Закрепимся на новых землях, а затем вдоль Исландии и Гренландии будут рыскать наши морские волки, которые перехватят любого, кто поплывет на запад по протаренному маршруту. Таковы были его планы. После чего Идр поинтересовался моим мнением, и я его намерение одобрил. Правильно мыслит мужчина, с дальним прицелом в будущее. В любом случае поток колонистов будет только возрастать. Кораблей в караванах много, нужен ремонт и припасы, а фактории принадлежат векамировичу отсюда постоянная прибыль. Расставшись с Идором, я все-таки отыскал Рогдая, князя Поморян, и застал его в глубокой тоске. Он уже понимал, что придется стать великим князем, и это его не радовало, как любого честного человека, который понимает, что на его плечи ляжет ответственность за судьбы сотен тысяч людей. Хотя отказываться от номинального лидерства в Венедии он не собирался, ибо так его воспитали. Витязь – необычный человек. В нем от природы есть ядро силы, которую он способен пробуждать, и благодаря этому менять реальность вокруг себя. Это воин с большой буквы, и чем больше таких людей в племени, тем оно сильнее и крепче. Вот только Рогдай очень прямолинейный. Станет двигаться по протаренной дороге и может надорваться. Хотя не все так плохо, ведь он не один. Есть волхвы, князья и другие витязи, которые готовы пожертвовать личными интересами ради общественного блага. Таких людей не очень много, но они есть и помогут великому князю. Взять хотя бы меня. Я всегда буду неподалеку и окажу ему любую поддержку. Могу воинами и кораблями, серебром и секретами, а самое главное – сведениями о замыслах наших врагов и советами. Разумеется, если Рогдаю это будет нужно. Именно об этом мы говорили, и князь Помарян – Выслушав мою речь, улыбнулся, после чего сказал, что именно таких слов он от меня и ожидал. Только расстались с Рогдаем, сразу новая встреча. На этот раз с Доброгой. Ставший верховным жрецом Святовида Витязь, собирался направить в Европу несколько диверсионных групп. Я хотел послать вместе с ними варагов. Два десятка юных воинов уже готовы стать германцами, ляхами, венграми и франками. Как и другие вараги, которых я отправлял на Русь и в Константинополь, они обживутся среди чужаков, создадут шпионские сети и обрастут связями. Пройдут десятилетия, и кто не погибнет, тот займет определенное положение в обществе, станет для европейцев своим и принесет пользу Венедии. В этом я не сомневался. И Доброга тоже. В вопросе того, что нужно развивать внешнюю разведку, мы единомышленники. Кстати... Это не единственная группа для Европы. И еще одна будет высажена с кораблей ранка саморода в Англии. В общем, день прошел в суете и беготне. Наступил вечер, и на городской площади собрались самые лучшие люди племенного союза лютичей. Причем многие ожидали беспорядков и столкновений. Однако выборы князя прошли на удивление легко. В первую очередь по той причине, что на сходе присутствовали венецкие вожди, Охрану площади взяла на себя священная дружина Яровита. Поэтому после всех положенных обрядов были представлены люди, которые претендовали на звание князя Лютичей, и Икса из Копаницы взял самоотвод. С ним поговорил Доброга, которому приванский вождь многим обязан, и Икса, крепкий пожилой мужчина, решил не рисковать. А то ведь можно и голову потерять, поскольку я был не единственным, кому не понравилось очернение Прибыслова. Выбор простой – либо Ингварь, либо Велимар. Племянник Прибыслова – человек уже взрослый и авторитетный, был послом в Новгороде и Киеве, воевал с крестоносцами и не раз проявлял героизм. А ко всему этому его поддержали князья и почти все жрецы. Сходотаи об этом уже знали и назвали своим князем Велимара. После чего на площадь принесли широкий деревянный щит, на который посадили нового князя. И затем через весь город – его понесли в храм Яровита. Велимара унесли. Площадь опустела, и в просторном доме, который принадлежал ободритскому купцу Бориславу Теничу, собрался другой сход. Пришла пора выбирать великого князя, и собралось полсотни человек. Князья, жрецы, знатные бояре и члены ОБК, то есть люди, которые имели реальную власть и могли принимать решения. Времена копного права Когда народ единогласно выбирал правителя и определял политику, уходят в прошлое. Можно позволить простолюдинам немного покричать на площади, как сегодня, но только покричать. А на самом деле все важные и ключевые вопросы решаются без вмешательства народа. Итак, выбор великого князя Венедии. Сюрпризов не было. Им стал Рогдай Поморянский, Витязь Триглава и Благородный Воин. Решение принято единогласно, раз нет другой кандидатуры. И столица Венедии перемещается из Валегоща в Волин, который сейчас является главным городом племенного союза поморян. Но это только административная столица. А сердце Венедии, конечно же, в Арконе, где в храме Святовида великий князь Рогдай получит благословение богов. Рогдай поблагодарил за доверие и дальше, после того, как все жрецы, кроме Доброги и Войдена, удалились, Сход повел уже он. Долго сидеть никто не собирался, и поэтому вопросы решались быстро. Во-первых, неклод просил выделить финансовую помощь, кто сколько может, дайте на восстановление порушенных крепостей и городов. В общей казне Венецкого союза пусто. Что было от общих трофеев, еще в прошлом году потратили. Серебро, которое выделялось из казны жрецов, тоже ушло, а постоянных фиксированных налогов нет. Ну и кто готов оторвать от сердца гривны и монеты? Таких оказалось немного. Арагдай пообещал выделить 300 гривен. будимир который унял спесь, решил дать столько же в золотых кораблях, которые печатали на монетном дворе города Ругорда. Мстислав Фудебай даст 200 гривен. Ну и Доброга, как верховный жрец Световида, имеющий право распоряжаться казной волхвов, передаст ободритым 1000 гривен. Плюс к этому решили сроком на один год наложить на венецких купцов небольшой налог, который принесет дополнительный доход в пару тысяч гривен. И эти средства тоже будут переданы Никлоту. Как ни крути, все это хорошая поддержка Абадритам. Во-вторых, раз уж заговорили про общую казну, которой распоряжается великий князь, решили собрать при ОБК небольшую группу. От каждого княжества по одному человеку. Задача – разработать закон, который позволит собирать со всех племен гривны на общее благо. В-третьих, провели дополнительные административное деление. Есть четыре племенных союза, княжества – Абадритов, Лютичий, Помарян и Ранов. Но добавилась еще Зеландия, в которой правит Мстислав выдыбай И потому все признали, что это Пятое княжество в Венецком союзе. К Зеландии, кстати, относится Борнхольм, Моя колония на берегах Студеного моря и колония в Норланде. А помимо того, есть шестое княжество, владение Яксы, отбитый у германцев бранибор и владение Северной Марки. И его тоже признали. Хотя в жизнеспособности этого княжества все сильно сомневались. Один хороший толчок со стороны германцев и посыплется Якса, а затем отступит в земли Лютичий, князем которых он так хотел стать. В-четвертых, Идор Викамирович уведомил Совет о своем намерении совершить поход к Фарерским островам и в Исландию, однако к этому отнеслись равнодушно. Про Винланд знали немногие, из присутствующих полтора десятка, но даже этих людей поход Идора пока не интересовал. Хочет погулять по морям? Пусть идет, это его личное дело. В-пятых, приняли посла, который прибыл от Пиктайта. Вождь пруссов передавал всем привет и заверял в своей дружбе. Но при этом его посланник держался весьма заносчиво, что не понравилось Венедам. А в конце своей речи он дал понять, что Пиктайт уничтожит любого, кто попытается помочь прусским волхвам, которые выступили против него. Что произошло с Пиктайтом? Многие подумали, что некогда славный боевой вождь тронулся умом. Но пока решили с выводами не торопиться, ибо других проблем хватает. И влезать в дрязги пруссов никто не собирался. Князья точно не полезут. Разве только жрецы, которые, как я узнал от Доброги, все-таки послали в трусов воинов. Немного, три десятка. Однако это были витязи, которые сами могут Пиктайта прикончить, а потом народу объявят, что он умер от простуды. В-шестых, был поднят вопрос о молодых грифинах Всего их пять – Четыре молодых парня и одна женщина. С молодняком все понятно. Дети Ратибора и Свантибора, которые выступили на стороне ляхов и погибли. Этим наследникам никто и ничего давать не собирался. Впрочем, как и выгонять. Пусть сами себе дорогу по жизни пробивают, тем более, что у некоторых есть дружинники. За ними присмотрят, но препятствий чинить не станут. А вот с женщиной сложнее. Звали ее Ваислава, и она была дочерью Вартислава Гриффина. В свой черед вышла замуж за Прибыслава, старшего сына Неклота. А после его гибели на поле боя вернулась в родовые земли, где ее никто не ждал. Вот она и попросила выделить ей из отцовского удела несколько деревень. Вопрос вроде бы простой. Да вот проблема. Уделы грифинов уже давно поделены. Платят оброки князю. И возвращаться под старых владельцев... Пусть даже это будет Ваислава, не хотят. Что делать и как поступить, дабы все было по чести непонятно. Поэтому решили оставить решение данного вопроса на усмотрение Рогдая. На этом совет был окончен. В следующий раз соберемся уже осенью, если не произойдет ничего чрезвычайного. И вместе с Идором я вышел в город. Светало. Где-то вдалеке шум не тревожный, а праздничный. Видимо, горожане отмечали избрание князя. Все спокойно. Однако в этот момент у меня защемилось сердце, и я даже слегка застонал. «В чем дело, Вадим?» — спросил меня Идр. «Не знаю», — я покачал головой. «Может, к целителю тебя отвести «Не надо, уже прошло». На мгновение я замер и полной грудью вобрал напоенный солью морской воздух. Полегчало. Но сердце не зря жалось Это предчувствие беды и знак того, что произошло нечто нехорошее. Мы с Идаром покинули дом купца и направились к постоялому двору. Добрались до него и решили перед сном выпить немного медовухи, поговорить и обсудить события минувшего дня. Однако не успели. Только налили в кружки пахнущий медом напиток, как прибежал гонец с недобрым известием. Полчаса назад скончался князь Прибыслов, а на рассвете появился другой гонец – И опять с плохими вестями. Верховный жрец Яровита, старый огнеяр, ночью лёг спать, а утром не проснулся. Целители говорили, что у него отказалось сердце, и он умер легко. Что тут сказать? В одну ночь избрали князя и великого князя, а потом потеряли двух уважаемых Венедов. «Все люди смертные, только я, если верить моему небесному покровителю, буду жить сотни лет». Разумеется, если меня не сожгут на костре, не проткнут мечом и не утопят в море.